Памятник Ивану Тургеневу, где установлен город Орел, Тургеневский бережок. Когда установлен 1968 год. Создатели памятника, скульптор Бессарабский, архитекторы Сверидов, Атанов. К 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева вокруг памятника активисты и студенты местного аграрного университета высадили 150 розовых кустов. Самый любимый орловцами и, по общему мнению, самый красивый памятник Ивану Тургеневу стоит на высоком берегу Оки, в живописном месте, которое называется Тургеневский бережок. Представители российской интеллигенции еще в конце XIX века не раз поднимали вопрос о том, чтобы увековечить память о великом русском писателе на его родине, в Орле. Однако реакционно настроенные местные власти всячески мешали установке памятника. 20 лет по всей России собирали деньги на него. Почти 20 лет шло обсуждение, как он должен выглядеть, а потом началась Первая мировая война, и о памятнике забыли. И только в 1968 году, в честь 150-летнего юбилея со дня рождения писателя, был открыт памятник на Тургеневском бережке. Бронзовая фигура писателя установлена на высоком постаменте из черного полированного гранита. Тургенев изображен сидящим, задумчиво вглядывающимся в Окские дали. Его поза отражает умиротворение и одновременно философские искания писателя. Интересная деталь. В правой руке Иван Сергеевич держит дубовую веточку. Это отсылка к дубу ровеснику Тургенева, который был в честь его рождения, посажен в усадьбе Спасская Лутавинова и растет там до сих пор. Первоначальным проектом памятника было предусмотрено, что на высокий гранитный постамент будут нанесены барельефы с героями тургеневских произведений, наподобие того, как оформлен постамент памятника Крылову в Санкт-Петербурге. Однако городские власти не утвердили эту часть сметы, и постамент остался просто полированным. От барельефов пришлось отказаться. Памятник Тургеневу работы Бесарабского на Орловской земле далеко не единственный. Орловцы почтили память своего знаменитого земляка, установив более десяти памятников. Среди них выделяются авторская копия Бюста Тургенева работы знаменитого скульптора Марка Антокольского и бетонная скульптурная композиция возле железнодорожного вокзала, установленная в 1958 году. Она изображает Тургенева-охотника с ружьем и собакой, которую местные жители тут же стали называть «Муму».